от которого Эраст Петрович окончательно проснулся. — Откуда ни возьмись, — подлетел масса. Господин, он проигрался до последнего, пил один, ушел из салона предпоследним, а последним я. Хозяин за мной запер. — Почему ты не пошел за Ридом?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 стебрить бутылку-другую, когда хозяина не будет? — И ради этого ты меня разбудил. А мне снилось, что я сельстианский брат. На это масса завистливо подсокал языком. «Тс — шикнул на него Фандорин, прижимаясь к стене. — Идет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 Булькнула, звякнула. Ого, он стянул целую бутыль спирта, шепнул масса. Теперь упьется до смерти. Вор присела на корточки, засовывая добычу в мешок, очевидно, приготовленный заранее. Господин, зачем это он?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 Преисподню одного из мормонов. — В самом деле, — подумал Эраст Петрович, — безголовый всадник, может, и химера, но труп в леднике был настоящий. Что за чертовщина? Негр, озираясь, сказал, и это еще только начало.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 — На что вам этакая страсть? — Вы, наверное, подшутили над старым уошем? Ничуть. Хочу посмотреть, как расколотый камень заберет свою голову, — серьезным видом заявил Эраст Петрович. — Вероятно, это будет совершенно исключительное зрелище. Похоже, чернокожий действительно воспряла духом.